26 -я. Далекая война. Разбор случившейся катастрофы, а по-другому назвать потерю двух миллионов драгоценных кристаллов, не поворачивался язык, проходил в реальном мире в здании администрации купола. Ввиду исключительной серьезности происшествия, расследование дела поручили не местным службам, а этим занялись внешние кураторы проекта, точнее, назначенные ими следователи. «Я видел группу людей с явно армейской выправкой, которую проводил в здании администрации наш особист Александр Антипов, выказывая приехавшим заметное уважение. Присутствовать на общении со следователями обязали всех троих руководителей фракции, лидеров обоих легионов и всех, кто хоть что-либо знал о запланированной сделке с космическими купцами. Здание оцепили автоматчики, отгоняя излишне любопытных обитателей купола». Что там происходило за закрытыми дверями, я мог только догадываться, поскольку меня туда не пустили. Да, именно так. Когда я, полагаю что однозначно отношусь к числу посвященных в сделку по продаже платины, попытался войти в здание, особист фракции александра Антипов остановил меня на крыльце. Он сообщил, что вместе с прибывшими следователями внимательным образом изучил записи с расположенных повсюду под куполом камер наблюдений. Из этих записей выходило, что сразу же после разговора с Радугиным, где мне, собственно, и были сообщены нужные координаты для посадки звездолета, я направился к верткапсуле и ушел в игру, из которой до самого приземления не выходил. Единственным человеком, с кем я пообщался по дороге, была совершавшая пробежку Светлана из Первого легиона. Запись этого разговора, сделана насколько я понял, кем-то из моих телохранителей, у особиста также имелась. Никаких секретных сведений во время беседы я не разгласил, так что однозначно не мог служить источником произошедшей утечки информации. Таким образом, следователи сразу же исключили меня из списка подозреваемых, а заместитель директора посоветовал идти отдыхать после двух суток непрерывной игры. Что я, собственно, и проделал. Вымотался я изрядно, даже не столько физически, сколько эмоционально, и действительно валился с ног от усталости. С большим трудом вспоминаю, как добрался до своего номера на втором этаже отдельного жилого корпуса. А вот момент раздевания и падения в постель и вовсе вылетел из головы, поскольку действовал я скорее на автопилоте. По ощущениям, только-только проваливался в сон, как меня кто-то уже принялся тормошить. Недовольно зарычав, я приоткрыл один глаз, чтобы взглянуть на этого безрассудного самоубийцу, рискнувшего потревожить мой сон. Оказалось, что будила меня Иришка. Ах да, она же действительно обещала зайти ко мне ночью. Ну, это совсем другое дело. Ради такого всегда готов проснуться. Я сразу же оживился и протянул руки, собираясь обнять и притянуть к себе на кровать симпатичную девчонку. Но она неожиданно вывернулась из моих объятий и отступила на шаг. Не сейчас, Кирилл, я по делу. Меня послали разбудить тебя и сообщить, что тобой интересуется дипломат Гекхо Костадыхш. Просили передать, что представитель сюзиренов рассержен и желает видеть тебя как можно скорее. Насколько слышала, раньше дипломат Гекхо никогда так себя не вел, а потому Иван Лазовский очень встревожен и ждет тебя в игре на нашей центральной базе. Он сказал, что поедет вместе с тобой к жилищу Коста Дыхша и поможет в разговоре. Блин, вот только рассердить своей игру сюзеренов мне не хватало. Остатки сна моментально вылетели из головы. Я присел на кровати. За окном было еще темно. Освещение купола работало в ночном режиме. Часы показывали начало пятого утра. Получалось, что все-таки я сумел поспать семь часов. Не так уж и мало. Пока я одевался и приводил себя в порядок, Иришка вкратце рассказала мне о последних событиях. По ее словам, приехавшие следователи вчера просто зверствовали. В здании администрации они собрали целую кучу народа, директоров фракции, лидеров обоих легионов, всех исследовавших каменистое плато разведчиков, всех занимавшихся договоренностями с кентаврами, всех встречавших звездолет, троих руководителей научных лабораторий, а также отвечавших за хранение и доставку платины игроков. При этом быстро воспрянувший духом особист совершенно не стеснялся в выражениях и кричал что недопустимо много народу оказалось посвящено в совершенно секретную, как он представлял, операцию. Да, сам Антипов из числа подозреваемых уже был исключен. Во-первых, он не владел полной информацией о заключаемой сделке, ни место встречи, ни точного времени ему не сообщали. Во-вторых, наш особист вообще не имел своего персонажа в виртуальном мире и потому не мог напрямую контактировать с темной фракцией. Вариант же передачи им секретной информации через посредника следователи также быстро отмели. Антипов хорошо подготовился к вечернему собранию и заранее запросил у отвечавших за охрану купола внешних охранников полную видео- и аудиозапись последних трех суток со своим участием, после чего убедительно доказал всем собравшимся, что вообще ни с кем на данную тему не общался. Однако и без Антипова подозреваемых хватало в избытке. Следователи отчасти радовало лишь то, что большинство из присутствующих владели информацией лишь частично. Кто-то знал о выбранном месте, но не понимал, зачем вообще руководству фракции потребовалась площадка для посадки звездолета. Кто-то знал о появившейся возможности заказа редких товаров в других раз и скором прибытии звездолета купцов, но не знал ни места, ни времени. Кто-то знал о внесении в игру и складировании платины, но не понимал, для чего это все делается. А вот тех, кто действительно владел всей полной информацией, можно было пересчитать по пальцам одной руки. Руководитель фракции, администратор 86 уровня Лэнг Радугин, дипломат 83-го уровня Иван Лазовский, лидер первого легиона, снайпер 92 уровня Герт Тарасов, его заместитель и доверенное лицо разведчик 80 уровня Стрелок-Убивашка, а также мой скромный на фоне этих высокоуровневых игровых монстров «Изыскатель 58-го уровня». Но поскольку невиновность комара уже была доказана, именно оставшиеся четверо и стали главными подозреваемыми. Для их проверки уже ближе к ночи под купол был доставлен детектор лжи. Вместе с оборудованием для установки и настройки приехали какие-то непонятные специалисты, причем один из них принес чемоданчик со шприцами и какие-то ампулы для инъекций. Руководителя фракции Радугина вызвали в кабинеты Сабиста самым первым и минут через двадцать вывели под руки. У уставшего и перенервничавшего, немолодого уже человека, случился самый натуральный сердечный приступ. «Было жутко», — призналась своими глазами, наблюдавшая эту картину Иришка. «Наш директор словно постарел лет на десять. Он скрючился, держался рукой за грудь и едва разборчиво бормотал одно и то же». Нам поставили мат. Темная фракция нам поставила мат. Даже если не через три дня, то все равно нам уже поставили мат. Окончание истории я не успел узнать, так как мы вместе с Иришкой уже добрались до подножия 15-й кукурузины, и мне предстоял путь наверх к моей рабочей верткапсуле. Взбираться вместе со мной по лестнице Иришка отказалась, так что пришлось распрощаться с ней и карабкаться одному. Итак, загрузка. Традиционно перед началом игры я взглянул на текущие характеристики своего комара. Герд Комар. Человек. Фракция H3. Изыскатель 58 уровня. Характеристики персонажа. Сила 13. Ловкость 17. Интеллект 23. Восприятие 26. Телосложение 15. Модификатор удачи плюс 3. Параметры персонажа. Очков здоровья – 1632 из 1632. Очков выносливости – 918 из 918. Очков магии – 226 из 226. Переносимый груз – 26 кг. Известность – 47. Навыки персонажа. Электроника – 41. Сканирование – 46. Картография – 48. Космолингвистика – 66. Взлом – 23. Ружья – 45. Минерология – 26. Средняя броня – 44. Зоркий глаз – 54. Меткость – 28. Целеуказание – 16. Ощущение опасности – 28. Псионика – 23. Ментальная сила – 20. Управление механизмами – 10. Внимание! Имеется 9 нераспределенных очков навыков. Да, со свободными очками навыков нужно было срочно что-то решать, поскольку с момента получения первых из них прошли уже почти сутки, а так недолго было и лишиться накопленных очков в случае смерти. Ненадолго задумавшись, я вложил сразу 7 свободных очков в показавший себя очень полезным и перспективным навык псионика, поднимая его до 30 уровня. Читать мысли и управлять живыми существами — моя уникальная фишка. К тому же от изыскателя псионических возможностей никто не ждет и потому не защищается. Так что этой возможности нужно было пользоваться, а умение однозначно усиливать. Оставшиеся два очка я вложил в цель указания. Как показывал опыт всех сражений, в которых мне довелось участвовать, на средних и особенно дальних расстояниях комар как самостоятельная боевая единица был слаб и практически бесполезен. Да, он мог стрелять из импульсной лазерной винтовки и даже иногда в кого-то попадал. Но любой стрелок, пулеметчик или снайпер выполнил бы ту же самую работу гораздо эффективнее моего изыскателя. Но вот за счет очень высокого восприятия и имеющихся навыков комар видел далеко, хорошо обнаруживал противника и позволял более слепым союзникам вести бой гораздо более эффективно. Что же, пора входить в игру. Проявился я там же, где и выходил, на площади центральной базы фракции, буквально в трёх шагах от складов в Василиаде. Вечером я хотел обновить запас гранат и попросить запасную батарею для своей импульсной винтовки, но не застал своего знакомого. Сейчас же, несмотря на ночной час, основной кладовщик фракции находился в игре и сразу же меня заметил. «Комар, дорогой, давненько тебя не видел!» Пять дней уже прошло с нашей последней встречи, или даже шесть? Восемь дней прошло, восемь. Я тоже рад тебя видеть. Огромный гигант-кладовщик горячо меня обнял и без малейших вопросов выдал все, что я попросил. Даже батарею для винтовки темной фракции достал откуда-то из своих заначек, хотя бы и припасы к трофейному оружию и были весьма дефицитными, насколько я знал. Я же, в свою очередь, расстался с лазерным пистолетом и двумя плащами-хамелеонами тёмной фракции. Потом, подумав, вернул на склад ещё и кевларовую куртку, а также остальные детали стандартной униформы, переодевшись в энергетический бронекостюм слышащего. То, что у меня имеется древний реликтовый доспех, и так уже знали союзники и даже враги из тёмной фракции. Поэтому и дальше скрывать этот секрет полишинеля было попросту глупо. С другой стороны... Стандартная средняя броня нашей фракции занимала много места в инвентаре и весила прилично, что весьма ограничивало мои возможности в хранении и переноске других вещей. В конце концов, нужно было двигаться вперёд в своём развитии и с ней расстаться. Я разве что отцепил от сдаваемого шлема три хвоста трофея и убрал к себе в инвентарь, собираясь при случае повесить их на чёрный реликтовый шлем-маску. «Вах, вот это да!» Восхитился Василиаде, впервые увидев меня в энергетической броне. «Ребята болтали, что в сражении на плато кентавров ты переодевался во что-то очень экзотическое и крутое. Но чтобы в такое...» Авторитет повышен до 16. Дальнейший наш разговор прервало шумное появление на площади скоростного двухместного багги, за рулем которого находился сам дипломат фракции. При виде моего доспеха Иван Лазовский лишь удивленно цокнул языком. Но вслух комментировать ничего не стал. Вместо этого предложил максимально быстро прибыть к Костодыхшу, чтобы не раздражать представителя Сюзерену задержкой. По дороге поговорить не получилось. Дипломат был уставшим, раздраженным. К тому же езда ночи по пересеченной местности требовала от него предельной концентрации внимания. Единственный вопрос, на который водитель все-таки ответил, касался периодически доносящегося из закрепленного сзади ящика звона бутылок. «Да, это водка в подарок. Гайку ее любят и ценят, так что может пригодиться, чтобы задобрить их дипломата». Несмотря на раннее утро, Коста Дыхш уже не спал и при звуках приближающегося багги выбрался из своего полукруглого металлического жилища. Меня он лишь сухо поприветствовал поднятием лапы, а вот с Иваном Лазовским даже обнялся в знак особой дружбы. «Что там у вас вчера стряслось с Радугиным? Откуда падение статуса?» Первым делом поинтересовался огромный мохнатый Гекхо, и я удивленно взглянул на нашего дипломата, потому как сам был не в курсе происходящего. Выбранная тема, судя по пробежавшей по лицу заместителя директора Гримассе, недовольство, была не самой приятной, однако Иван Лазовский отмалчиваться не стал. Сломался наш Радугин. Не сумел справиться со всеми свалившимися ему на голову проблемами и психологически выгорел. Еще до атаки темной фракции без борьбы сдался и поднял лапки вверх. Причем еще и прилюдно это проделал на глазах полусотни игроков фракции, чем, конечно, сильно уронил себя в глазах подчиненных. Из-за этого произошла критическая потеря авторитета, а вместе с ней и падение игрового ранга, сленга, обратно на Герда. Боюсь, когда утром фракция об этом узнает, этим может не ограничиться, и Радугин скатится до рядового игрока. «Радугин никогда и не был бойцом по натуре. Я тебе и раньше об этом говорил, Иван. Но простым игроком он все же не станет. Это невозможно по игровым алгоритмам. Известность не снизится. А значит, даже при глубоко минусовом авторитете ранг Герд у Радугина сохранится». Задумчиво проговорил Костадыш, а потом поинтересовался, что будет дальше с бывшим руководителем и кто займет его освободившееся место. Радугин сейчас в игре, отлеживается, залечивает едва не случившийся с ним инфаркт. Он талантливый хозяйственник, к тому же хорошо разбирающийся во всех этих запутанных производственных схемах, в коих лично я ничего не смыслю. Думаю, новый руководитель фракции оставит его на позиции ответственного за производство материалов или заготовки продовольствия. А вот кто станет новым начальником? Есть у меня в голове перспективный вариант, но пока говорить об этом рано. Тут нужно сперва аккуратно побеседовать со всеми статусными игроками, чтобы никого не обидеть». Коста Дыша Иван Лазовский помолчали немного задумчиво, а потом представитель Мохнатика все же обратил внимание на меня. «Сегодня ночью по дипломатическим каналам пришло тревожное сообщение о начале войны между союзами илонских Прайдов и Сворой Милейфатов». И одновременно с этим лично мне поступило странное и весьма неожиданное поручение от самого Кунг Вайт шишиша проследить, когда человек Герт комар появится на подконтрольной территории и сразу же расспросить его о причинах начала звездного конфликта между великими космическими расами. О результатах доложить немедленно. «Авторитет повышен до семнадцати». Иван Лазовский удивленно присвистнул. И сразу же поинтересовался, во что на сей раз я вляпался. Я же, прежде чем отвечать, заострил внимание на другом моменте. «Получается, политический и военный покровитель человечества Вайт Шишиш стал кунгом?» «Да, буквально позавчера у него статус повысился», — подтвердил дипломат Гекхо и, понизив голос, добавил. Никто из Гекхо не сомневается, что известный своей воинственностью и кровожадностью Вайт Шишиш обязательно пожелает принять участие во вспыхнувшем космическом конфликте. Тем более он только что стал Кунгом, что означает «лидер многих отрядов» на древнем проязыке, и ему захочется обязательно подтвердить свой новый статус. Вот только пока непонятно, на чьей стороне выступят Гекхо. И почему Кунг Вайт Шишиш так уверен? что человек по имени комар может рассказать о причинах вспыхнувшей войны. Я действительно знал эту причину, причем как официальную, так и альтернативную, рассказанную Морфом версию. Вот только вариант Морфа с фактической подставой самих мелифатов неким таинственным заказчиком рассказать невозможно было без упоминания плотного общения комара с Фокси, что вызвало бы очень много неудобных вопросов. Да и отношение Гекхо к моим спутникам-мейлонцам в этом случае могло стать негативным, что грозило неприятностями и мне лично. Поэтому, стараясь осторожно избегать острых углов в истории приключений комара на пиратской станции Медро-4, я пересказал тот вариант, который мне изложила великая проповедница Амиру. Да, я заранее знал, к чему в итоге приведет мой разговор с дипломатом Гекхо. Сразу же после получения нужных сведений не отличающийся долготерпением кунг Вайт Шишиш, обвинит коварных мелиефатов в попытке стравить космические расы Гекхо и мейлонцев, после чего Гекхо выступит союзниками союза мейлонских прайдов в космической войне. Чувствовал ли я какие-нибудь угрызения совести от этого? С чего бы это вдруг? Война так или иначе была неизбежна. И от моих ответов зависел лишь состав воюющих группировок. На моменте беседы с сленг «Амиру Умаяу» Меня впервые перебили. Так ты, оказывается, лично общался с воплощением великой самки? Забавно было сравнивать выражение изумления на лицах представителей разных рас. Я с трудом сдержал так и рвущуюся на мои губы улыбку. Авторитет повышен до 18 Я подтвердил знакомство с великой проповедницей и продолжил рассказ. Когда же в итоге закончил, на моменте освобождения комара и двух моих знакомых-мейлонцев из-под стражи первого прайда, Оба дипломата еще долго не могли успокоиться и наперебой принялись уточнять разные детали в моем повествовании. Я несколько переживал по поводу возможной реакции дипломата Гекхо на прибытие двух мейлонцев сюда на Землю, но представитель Махнатиков эту новость воспринял совершенно спокойно и даже равнодушно, лишь уточнил уровни и классы моих спутников. Наконец, Коста Дыхш посчитал полученные сведения достаточными и резко сменил тему. Состроив на своей мохнатой морде нарочито-грозное выражение, он достал из напоясной сумки крупной вытянутой формы красный кристалл размером с мизинец взрослого человека. Вчера вечером вассалы Гекху из так называемой вами «темной фракции» сделали огромный заказ разнообразного оборудования и материалов в нашем космопорте, причем попытались расплатиться за поставляемые товары фальшивыми кристаллами. Конечно же, за мошенничество эти люди сурово наказаны. Но вопрос в другом. Они ссылались на вас двоих, как источник появления этих фальшивок. Эх, нужно бы, конечно, расспросить вас обоих и содрать три шкуры, чтобы впредь неповадно было. Но я так понимаю, что ваша фракция и так уже сама себя наказала, связавшись с недобросовестными закупщиками драгоценного металла. Мы с Иваном Лазовским дружно закивали, опустив головы и изо всех сил демонстрируя раскаяние и смирение. Сколько там было платиной полученных кристаллов? уточнил Коста Дыхш, и Иван Лазовский, перебивая меня, сообщил о 300 килограммах платины и полученных за нее от контрабандистов двух миллионах кристаллов. «Вот-вот», — укоризненно покачал головой Гекко. «Целых триста килограммов! А продали бы металл по той схеме, которую я тебе предлагал, Иван, получили бы честные сто тысяч кристаллов. Причем это были бы настоящие кристаллы, в отличие от подсунутых вам, не фальшивые». Может, даже за такой крупный опт и отличное качество платины мои друзья из 155 тысяч даже дали бы вам. Подумайте над этим уроком и впредь не попадайтесь на связях с незаконными скупщиками. Все, оба свободны. Только прежде чем уехать, сперва ящик со своей машины снимите и занесите ко мне в дом.